Глава 10. Друг милый, не брони веселость той, что лишь вчера грустила, а завтра снова может загрустить. Джоанна Бейли. Герцога Олбани, как и его брата-короля, звали Робертом. Король получил при крещении имя Джон, которое решил сменить, когда короновался, так как суеверие того времени связало это имя с бедами жизни и царствования королей Иоанна Английского, Иоанна Французского, Иоанна Белиола Шотландского. Было решено, что новому королю, дабы отвести дурное предзнаменование, следует принять имя Роберт, любезное шотландцам, в память Роберта Брюса. Мы упоминаем об этом здесь, чтобы разъяснить, каким образом два брата в одной семье получили при крещении одно и то же имя, что, разумеется, и в ту пору было столь же необычно, как и в наши дни. Олбани тоже человек в годах был так же чужд воинственности, как и сам король. Но если он и не отличался храбростью, У него хватало ума прятать и маскировать недостаток, который, как только бы о нем заподозрили, неминуемо обрек на крушение все его честолюбивые замыслы. К тому же у него довольно было гордости, подменявшей в случае нужды отвагу, и довольно самообладание, чтобы не выдать тайную боязнь. В прочих отношениях это был искушенный царедворец, Спокойный, хладнокровный и ловкий, который неуклонно преследует намеченную цель, пусть даже весьма отдаленную, и никогда не упускает ее из виду, хотя бы временами и казалось, что избранные им извилистые тропы ведут совсем в другую сторону. Наружностью он был схож с королем. Те же благородство и величие отмечали осанку его и черты лица. Но не в пример старшему брату он не страдал никакой немощью, был энергичен и более легок во всех смыслах этого слова. Одежда была на нем, как подобало его возрасту Исану, богатая и тяжелая. Он, как и брат его король, не имел при себе оружия, только набор ножей в небольшом футляре висел у пояса на том месте, где полагалось быть, если не мечу, то кинжалу. Едва герцог показался в дверях, настоятель, отвесив поклон, почтительно отошел в нишу на другом конце комнаты, чтобы братья могли свободно вести разговор, не стесненный присутствием третьего лица. Необходимо упомянуть, что эту нишу образовало окно, вырубленное с фасада так называемого дворца, одного из внутренних монастырских зданий, В котором нередко проживали шотландские короли. Но в другое время его обычно занимал настоятель, иначе говоря, аббат. Окно приходилось над главным входом в королевские палаты и смотрело на внутреннюю квадратную площадь монастырского двора, огражденную справа продольной стеной великолепной церкви, слева – строением, где над подвалом с погребами – разместилась трапезная, капитул и прочие монастырские покои, совершенно обособленные от покоев, отводимых королю Роберту и его двору. Четвертый ряд строений, своей нарядной внешней стороной, обращенной к восходящему солнцу, представлял собой просторную гостиницу для приема путешественников и паломников и несколько подсобных помещений всяческие службы и склады, где хранились бесчисленные припасы для поддержания пышного гостеприимства монахов-доминиканцев. Сквозь восточный фасад ввел во двор длинный проход с высокими сводами, приходясь прямо напротив того окна, у которого стоял Приоран Сельм, имевший таким образом возможность заглянуть в темноту подаркой и наблюдать мерцание света, проникавшего в открытые наружные ворота. Но так как окно расположено было высоко, а проход уходил далеко вглубь, глаз наблюдателя лишь смутно различал пространство под его сводами. Читателю следует запомнить, что и как было расположено. Возвращаемся к разговору между державными сородичами.